Зачатки жизни. Первая сторона. Крючок. Мос. Последний ужин. Нагрифин Холлей. Строители. Музыка Утопия Авеню. Слова Франклин. Докажи. Холлей. Крючок. Выбираешь огойдёныша потолще. Отец Динна вытащил из банки опарыша и поднёс его к крючку. «Прижимаешь, нежненько, чтобы не раздавить, вот тут, у самой головы, чтобы он пасть разявил пошире, видишь? А теперь насаживаешь его на крючок, вот так, продевая, как нитку, в игольное ушко». Один заворожённо, не передёргиваясь, от отвращения следил за действиями отца. «И крючок в задницу, вот так проверни, чтобы плотно сидел, самым кончиком высовывался, видишь? Так он с крючка не сползёт, но будет дёргаться, а рыба не заметит, что червяк на крючке». Подумает ням-ням, вкусный ужин, да и заглотит целиком. И тут-то на крючок сама и попадётся, и будет из неё ужин. Отец усмехнулся, что бывало очень редко, поэтому Дин тоже улыбнулся. Не забудь проверить, прочно ли подвязаны грузило и поплавок, они ей денег стоят. Ну вот и всё, можно забрасывать. Отец выпрямился во весь рост, почти до неба. Отойди подальше от края, а не хватала ещё, чтоб тебя на крючок подцепило и воду волокло. А знаешь, как мамка заругается. Дик отбежал подальше, почти к самому берегу, отец завёл удочку за плечо и забросил. Грузило, поплавок и опарус на крючке взметнулись над блестящей Темзой и извочно плюхнулись в воду, далеко-далеко. Дин подбежал к концу. Ух ты, прямо на 1000 ярдов. Отец сел на край причала, свесил ноги над водой. Держи обеими руками, смотри не упускай. Один послушно взял удочку, а отец приложил к бутылке в коричневом бумажном пакете свой род. Река текла и текла, и текла. Диноченьке хотелось, чтобы так было всё время. Отец с сыном долго молчали. В рыбалке ведь вот какая загадка, сказал отец. Где крючок, у кого в руках удочка, кто червяк, а кто рыба? А почему это загадка? Подросёшь, поймёшь. Но ведь и так понятно. Все меняется, сынок. Моргнуть не успеешь. Эмми Боксер закусывает губу. Когда я беру интервью у Джона и Пола или у Холлес, сразу видно, что ребята знают друг друга много лет. Учились в одной школе, почти как братья. Вместе таскались по конкурсам талантов, корячились в провинциальных аварьеты, лобали в сомнительных клубах типа пещеры. Мне кажется, ли вам, что в сравнении с ними у Топи Оленё выглядит э а... журналистская мелоди-мейкер повышает голос, чтобы заглушить стук молотков. А выглядит несколько искусственно. Сегодня кабинет Телевона в Лунном Кете отнюдь не напоминает оазис тишины и покоя. В агентстве Дзюка и Стокера на первом этаже сломался сливной бачок. Починка проходит шумно. А наша музыка тоже звучит искусственно, спрашивает Джаспер. По-твоему, мы как долбаные деманкис? Спрашивает Гриф: "А тебе не нравится Доманкис?" Уточняет Эми Боксер: "Мы от всей души, начиная от левон, желаем Дэви, Майклу, Питеру и э-э, долбодятлу", подсказывает Гриф. Он лежит на диване и мучается от похмелья, лицо прикрытое чёрной кавбойской шляпой. "Э-э, Мики Долинцу", говорит эльф Ниорничий. "Мы желаем группе Доманкис всего самого наилучшего", говорит левон. Эмми-боксер закидывает ногу на ногу, царапающе шелестят нейлоновые чулки и сеточка. Дин старается глядеть на ее руки. Рубиновый лак на локтях, по три или четыре кольца на каждой руке, за шариком ручки тянется хвост стенографических загогулен. Явственно работают мышцы предплечья, эссекский акцент. Всего самого наилучшего. Так и запишем. говорит она. Итак, эльф, когда в тот знаменательный вечер в кузенна хварежный канадец, зачуханная лондонские кокни, убирающая с голду викинг и дикарь-ударник, пригласили тебя в новую группу? Какие мысли возникли в твоей голове? "Погоди", вмешивается один зачуханная лондонские кокни, а лев он делает предостерегающий шест, будто говорит: "Не обращай внимания, проехали". Читателям нужна легенда о создании группы. Мы решили создать группу, когда нас заперли в сарае или мы дрейфовали в спасательной шлюпке и уже подумали, кого бы сожрать первым. Но гораздо интереснее, чем наш менеджер склеил нас как модель самолётика Airfix. А вдобавок женская аудитория интересна, какого эльф быть единственной девушкой в группе. Из приёмной доносится стрёкот от трёх пишущих машинок, звоночки кареток, а Бретания во время этого интервью прилетела двух секретарь из агентства Дьюгла Стокера. Эльф задаёт встречный вопрос. А каково тебе в мелодимейкер? Критики повсеме. Не охотно пускают женщин в свои ряды. Ох, Эльф, даже не напоминай, вонючие, сексуально заобученные павианы, которые не соблюдают никаких приличий. Знакомая история. Эльф устало кивает. А вот вот. Если парень делает ошибку, то это просто ошибка. А если шебается девушка, то сразу начинается. Ну вот, пожалуйста, я же говорил. Знакомая история. Аливун сидит с невозмутимым лицом, Джаспер уставился в пространство, ангарифы не высовывается из-под шляпы. И кто из нас так себя ведёт по отношению к себе? спрашивает Дин. В студии, да, каждый обладает цистикул. Я такого не делаю. А ты присмотрись, как реагирует на мои идеи, как на идеи парней. Присмотрись повнимательнее и делай выводы. Дин закуривает Данхил. «Либо у кого-то критические дни, либо ее Брюс настропалил». Э, «Давайте продолжу о том, как создавалась группа», — предлагает Ливон. «Так почему ты решила присоединиться к этому мужскому братству?» Эмя-боксер, очень довольная собой, торопливо чиркает ручкой. Эльф делает глоток кофе. «Утром после нашей встречи в кузенах мы пошли в Зет на Хэм-Ярде». поджемить. Как ни странно, мы четверо совершенно незнакомых людей сыграли сразу же. Она кивает на обложку альбома Рай это дорога в рай, лежащего на журнальном столике. И с тех пор стали играть ещё лучше. Замечательно. Ручка Эми корябает бумагу. На первом этаже лежит пила. А в прошлом году вы, а ты, и твой бойфренд Брюс Флетчер, выпустили альбом Пастуший посох. Между прочим, он мне понравился. Скажи, а Брюс не завидует успеху у Топи Авеню? Можешь ответить без комментариев, напоминает Лево. Обрюлся ещё раз за меня из-за группу, говорит Эльф. Ага, потому что теперь может тянуть из тебя гораздо больше бабла, думает Дин. И вдохновлённый нашим успехом, записал гадемку своих песен. Из него фонтаном бьют творческие силы. Как же фонтан мой не бьёт, думает Дин. Капает будто сопли из носа. Эми Боксер без особой надежды спрашивает: "И как успехи?" Есть некоторый интерес. Агентство Адюка Стоккера продвигает Брюса в Штатах. И им заинтересовался агент Дина Мартина и Глэдис Найт, и Шейн де Фонтейн. Шейн де Фонтейн? переспрашивает журналистка и с невольным восхищением Кассица на Леона. Что ж, тогда первый сингл у Брюса станет золотым. Я возьму у него интервью. Однако же, Эльф, не жалеешь ли ты о прежней творческой независимости? Ведь теперь вам приходится принимать решения сообща. Тебе лишь бы в дерьмеце покопаться, бормочет Дин. Журналистка улыбается. А работа у меня такая, помедлив, Эльф говорит. Разумеется, в группе должна быть демократия, она стряхивает пепел с Camel. Иногда выходит по-твоему, и это замечательно, но если человек требует, чтобы всё всегда было точно так, как хочется ему, то в группе такому делать нечего. Эми в буксах записывает слова Эльф и обращается к Джасперу. «Вот ты сидишь в уголке тихонечко, а скажи, пожалуйста, как правильно произносится твоя фамилия?» «Де-Зоид?» «Нет, де-Зуд. Рифмуется со словом «тут», а не со словом «поэт». «Ясно. А правда, что ты из аристократического рода?» «Когда-то мой отец был в шестидесятом согласно очередности наследования Нидерландского престола. Но сейчас он уже не в первой сотне. У прямых наследников большое прибавление в семействе. Остальные слышат об этом впервые». «А ты мне не говорил», — укоряют Джаспер и Дин. «Об этом речь никогда не заходила». «Ну да, с чего бы тебе?» — ворчит Гриф. Джаспер пожимает плечами. «Разве это важно?» Дин с трудом удерживается, чтобы не сказать Эмми «боксер». «Джаспер у нас всегда такой», — Эмми уже спрашивает. «А ты думаешь о себе как о британце или как о голландце?» «Я об этом вообще не думаю, пока меня не спрашивают». И что ж ты отвечаешь, когда тебя спрашивают? Обычно говорю, что чувствую себя и британцем, и голландцем одновременно. Тогда мне возражают, что так не бывает. Но я повторяю, что ощущаю себя именно так. И разговор на этом заканчивается. Имя грозёт кончик шариковой ручки. А как в школе епископа Елискова относятся к тому, что их ученик выступал на вершине популярности. Понять с ними, в школе епископа Елискова нет телевизоров. Многие музыканты называют твою игру на гитаре гениальной. Что ты на это скажешь? Прежде чем говорить такое обо мне, пусть лучше послушают Хендрикса или Клэптона. А ты обрадовался, когда тёмная комната вошла в верхнюю двадцатку? Угу. Доползла до шестнадцатого места и ко мне помохло на дно. Никакая вершина популярности не помогла. Дум один. Дин, Дин Элф тоже пишет песни, напоминает ли вон журналистке. Поэтому Рай многогранный и разносторонний альбом. А какова была реакция вашего лейбла, когда они впервые прослушали всё целиком? Гюнтер Маркс, обрамлённые арки Тауэрского моста за окном, сидел в кабинете и молчал. Шквалистый ветер с дождём баломутил Темзу. Виктор Френч сидел под картиной, усеянной красными и жёлтыми горошинами. Найджел Хорнер, рекламный агент, сидел рядом с суперсовременным проигрывателем Грюндек. Четыре колонки Бозе исторгали: "Ра это дорога в рай". При звуках в "Деребизге" каревой указательный палец Гюнтера едва заметно задёргался в такт. Во время фортепианного соло Эльфа в "Моне Лизе" Гюнтер Маркс склонил голову набок. Когда закончилась первая сторона, он сделал знак "найджло" перевернуть пластинку. Джаспер в свадебной гости белады Эльф неожиданно не вызвали в нём никакого отклика. Зазвучало "Пурпурное пламя". И Дин покрылся испариной. Эльф предложила добавить органное соло в духе прокол хару, которое очень понравилось Дину. Дигер вставил соло в одну из версий, что удлинило композицию. Для сингла на теперь не годилось, так что у Дина осталось всего два претендента на славу и деньги: "Оставьте упование" и "В дребезги". На середине песни Джаспера "Прис", голова Агнтера, Олегонька закачалась в такт. Дина замутила "Прис" завершился. Игла звук снимателя поднялась, грюндик щёлкнул и выключился. Ни Виктор Френч, ни Найлджл Хорнер не собирались выражать своего мнения прежде чем прозвучит веское слово их начальника, который молчал так долго, что Дин не выдержал. Гюнтер, вам нравится или нет? Или мы тут будем в шарады играть? Найджем Хорнер и Виктор Френч покривились. Гюнтер сложил ладони шалашком. В тёмной комнате Дебютировала успешно. Большинство групп продолжает работать в том направлении, где случился первый успех, верно? Хм, как и было, да, ответил Виктор Френч. Однако же, на этой пластинке единственная песня в стиле Тёмной комнаты это Тёмная комната. Такое ощущение, что альбом записывали не одна, а три разные группы. А это хорошо или плохо? спросил Дин. Гюнтер достал из письменного стола деревянную коробку и открыл её. Дин заметил, что Виктор Френчи и Найджел Хорнер приглянулись. Гюнтер взял из коробки сигару сируту и обрезал крошечной гильотиной. Дин скристел в мыге. К Рождеству рай эта дорога в рай разойдётся по магазинам у инверника, кажется, среди 40 лучших в чартах. Молодцы. Дин облегчённо перевёл дух. Не сомневаюсь, что так и будет, сказал Ливон. Гюнтер продолжил обрезать сигары, так чтобы бросим все силы на рекламу Рая и нового сингла. Радио, концерты, интервью в музыкальных изданиях. А теперь давайте закурим. Он раздал всем по сигаре. У меня такой обычай, со время военно-службы на подлодке. А это настоящие кубинские? спросила Эльф. Да, случайно упали за борт, ответил Гюнтер. Икс очень понравился альбом говорит Ливон, обращаясь к имя «Боксер». Гюнтер, управляющий директор, слушал песню за песней и объявлял каждую шедевром, а в конце сказал «Это целый альбом шедевров». Ливон рассказывает так убедительно, что Дин почти верит. Именно так все и было. «А вы не жалеете, что заключили контракт с Эликсом? Все-таки это довольно рискованно. У них, конечно, внушительный каталог классической музыки, но поп-исполнители вы у них впервые». У нас были предложения от Эма и Деки, говорит Ливон. Но мы решили, что будущее за теми лейблами, которые проворнее и прожорливее. Эми поджимает губы. Мол, как скажешь. А теперь, Гриф, расскажи себе, пожалуйста. Гриф приподнимает ковбойскую шляпу, открывает один глаз. Пять пинт уроня скота, пять стопок вискаря в дагон, а дальше помню смутно. Я уже поняла, что ты комик в группе. А если серьёзно, Гриф крестит, садится на диване, шумно отклёбывает кофе. Обычная история ударника. В детстве я, как есть задохли, к нему лизалась в королевской больнице Гуля. Там был детский оркестр. Мне понравились барабаны. Вот после больницы я и стал барабанщиком в школьном духовом оркестре. А потом Оли Витби взял меня под крыло. Мой отец обожает Оли Витби. Да, сэр, это мой дружок. С Олей я объездил весь Север Англии. Мы давали концерты в домах отдыха от Саутпорта до Скэггинса. Мне нравилась такая жизнь. Девушки всегда заглядываются на ударника. Оля и Алексис Корнер — старые приятели. Поэтому, когда я приехал в Лондон искать счастье, Алексис подыскивал мне работу в блюзовых и джазовых клубах. Там меня заметил Арчи Кинок, у которого тогда был ансамбль блюзовый «Джеггернаут», который вскоре распался. Потом Арчи собрал блюзовый «Кадиллак» и пригласил туда Джаспера, Но мы с ним там недолго пробыли. Да, скандалы, а в баре Twice уже ходят легенды, говорит Эми. А девушки по-прежнему на тебя заглядываются. Продивушек ты лучше Дина по спрашивай, любопытная ты наша, ворчит Дгариф и снова укладывается на диван. Не зря же его прозвали Грейвзинским кабелиной. Хмм, срамнота. Скоро его будут называть Грейвзинским трубадуром. говорит Ливон, за «Оставьте упование». «Между прочим, сингл вышел сегодня. Это песня Дина». «М-м-м-м», — Эмми Боксер дописывает рассказ грифа, переводит взгляд на Дина. «В ней есть что-то дерзкое и вызывающее. Джуд совсем не такая. Джуд милая, ласковая и верная. Если бы Дин остался в Грейвзинде, то связал бы жизнь именно с такой девушкой, как Джуд. Но слава изменяет правила игры. Журналисты о мелоди Мейкер это понимают». А по рекмашише из Брайтона нет. Итак, оставьте упование, говорит Эми Боксер. Очень рискованный выбор для второго сингла. Почему так считаете, Эми Боксер? Ехидная улыбочка. Зави меня, Эми. Она вновь обращается к моей маме. Так вот, оставьте упование, стандартная ритм-энд-блюзовая композиция, без психоделических прибамбасов. Ни ещё стандартного в ней нет. Зато есть два хука в строфе и в припеве. И вот эти самые крючки мелодические и ритмические крепко-накрепко цепляют слушателя и не отпускают. Значит, песня хорошая, потому что в ней есть хук. Вместо ответа один дум-дум, дум, какая-то знаменитая фраза из Ты меня покорила, а группы The Kings до тех пор, пока Грив не называет песню. Потом Грив бам-бамкает другую песню, выстукивая ритм на воображаемом барабане. Налоговый инспектор с альбома Revolver, чуть помедлив, отвечает Джаспер и в свою очередь ляляет три строки задуманной им песни. Эльф добавляет к ним четвёртую, отгадав Hound Dog. Гонче. И замечает: "Хм, только у тебя это больше похоже на тему из фильма Рождённая свободной. Судя по всему, вы часто развлекаетесь этой игрой", говорит Эми. «После успеха тёмной комнаты мы выступаем больше и много времени проводим в поездках на Зверюге. Это наш микроавтобус. Надо же как-то развеяться. Вот мы и играем». «Ну, Дин вообще большой мастак, цеплять рыбку на крючок», — говорит Гриф Эмми. «Особенно в мужском туалете, на Сохо-сквер». «Разумеется, Гриф снова шутит», — заметил Ливон. её что-то записывает. Фанатам тёмной комнаты оставьте упование на Верника покажется неожиданным выбором для сингла, поясняет она. Попробуйте представить себе их реакцию. Разумеется, тихо задачит. А в серженте Пепере индийская композиция Харрисона стоит перед Wayne 64. И сектор сменяется гобоем. На раз Дин щёлкает пальцами. Это никого не задачивает. Наоборот, все думают: вот здорово. Эми-боксер не считает эти доводы убедительными. Да, но не та и не другая песня не выходили синглами. Хм, так кто же выбрал? Оставьте упование для второго сингла. Илекс или вы сами? Мы сами, говорит Дин и глядит на остальных. Джаспер прибывает из Джасперлендии, эльф рассматривает ногти, гриф прячется под шляпой. Ну, молодцы. Спасибо за поддержку, думает Дин. В её рёмной ямке Эми покачивается серебряный кинжальчик. «И вы ли согласились? Или вам пришлось их уговаривать?»